Глава 3. Пробка, в которую он попал на объездной к аэропорту, представляла серьёзную угрозу. Во-первых, он опоздает к прилёту жены из командировки, не встретит её, нарвётся на скандал. Во-вторых, он опоздает на службу к тому времени, до которого отпросился, и снова нарвётся на скандал. На него в последние дни начальство и без того смотрит косо, а тут ещё опоздание. Алексей ещё раз вбил в навигатор маршрут возможного объезда. Бесполезно. Всё красное. Зато он мог повернуть назад. Через 50 м имелся съезд, потом через сотню разворот, и через 15 минут он на работе. Он ещё раз проверил все возможные варианты, быстро набрал сообщение жене, что не может встретить обстоятельства. Получит, когда самолёт приземлится. Будет психовать. Но к его возвращению домой поздно вечером, а раньше он никогда не приходил, остынет. Хотя не факт. Алексей упорно вклинивался в ряд машин справа, не обращая внимания на сердитых водителей, бьющих ладонями по сигналу. Хотя не факт, что она остынет. В последнее время их отношения достигли пика в семейном кризисе. Оттуда было два пути: либо вниз, в пропасть, либо к началу. Он предпочёл бы второе. Он готов был на все сто к перезагрузке, что на это счёт думала его жена, он не знал. Она стала замкнутой, скрытной. Они мало разговаривали, ещё меньше времени проводили вместе. Общего свободного времени не было, либо он работал, либо она. Было ли это так на самом деле, он тоже не мог сказать, но иногда ему казалось, что жена нарочно придумывает себе занятость, лишь бы не оставаться с ним наедине подолгу. На службу он приехал, как обычно, без опозданий. Чего так рано? Не поехал встречать свою Алёну прекрасную, приветствовал его вопросами напарник Женька. Рейс перенесли. Никто ничего не переносил. Алексей с порога запустил кепку на стол, стянул с плеч куртку, встал в пробке намертво. Навигатор показывал 2 часа до аэропорта. Трэш, протянул Женя, вытряхив глаза. Куда все едут, а? Лёха, куда? Вопрос не требовал ответа, и Алексей промолчал. Повесив куртку на старую вешалку со сломанной перекладиной, он пошёл к столу. На ходу спросил. «Есть что-то?» «Тьфу-тьфу!» Женя обмахнулся крестным знамением. «Дышать боюсь. И сглазить. Слышь, Лёха, а может, все преступники тоже в пробках застряли? Пусть простоят там до вечера, а? И ночь бы прихватили. Я бы тогда со своей девушкой в театр сходил. Ты вот, Лёха, помнишь?» Что такое театр? Театр? Алексей поднял на него взгляд. Театр его Алёна не любила, не звала никогда. Он и не настаивал. Хотя в юности мама часто его туда заманивала, и ему нравилось. А потом после женитьбы как-то отпало. Алёна любила цирк, каток, экстремальные виды спорта. В командировке на работе выбирала такие, где можно было покататься на лыжах, скейтборде бродить в горах. Любила она опасность. Ветер по её понятиям должен был сбивать с ног, а не слегка ерошить волосы. Ему лично опасности на работе хватало. Дома хотелось тишины, уюта, покоя, что балуна, как бывало раньше, ходила по дому в мягких тапках, в пушистом халате с неизменной чашкой чая в руках и мурлыкала всякую женскую чепуху про салоны красоты, платьишки к празднику бассейны и абонементы. А он бы слушал, кивал и обещал всё это для неё сделать. Так было раньше. Первых 3 года их совместной жизни мило, нехлопотно. Они жили, как в солнечной ванне принимали. Последний год всё поменялось. Как-то вдруг, незаметно, поэтапно, но поменялось настолько круто, что Лёша с некоторых пор перестал узнавать свою жену совсем. Будто в один прекрасный момент в ее прекрасном теле поселилась незнакомка с холодным злым взглядом, чужим голосом, произносящим какие-то странные слова. Это была совсем не его Алена, не та, на которой он женился, которую любил и с которой собирался прожить всю жизнь и вместе состариться. Именно эту, чужую Алену, он провожал неделю назад в аэропорт. Ее же должен был сегодня встретить. Если честно, даже рад был представившейся возможности этого не делать. Причина шикарная застрял в пробке. "Мальчики, привет". В кабинет заглянула Маша Провырова. Она служила в дознавателях и очень хотела перебраться к ним в отдел. Всячески выслуживалась, и иногда так, что Лёше становилось неприятно, но Женька её всегда оправдывал. "Девчонка просто хочет настоящего дела, а не заявления о пропаже белья с верёвок перебирать". Чего ты? Чего? Он ничего. Просто Маша с некоторых пор стала проявлять к нему какие-то странные чувства, нечто большее, чем просто уважение к коллеге по работе. Его это немного напрягало. Она тебе совсем не нравится? Женя крутил пальцем у виска. Пока твоя Алёна себя ищет, Машка, вот она, рядом. Пользуйся, не хочу. Он не хотел пользоваться. Ему надо было либо всё, либо ничего. Такой вот он был старомодный, майор полиции Чекалин Алексей Иванович. Тридцати одного года отроду, не курящий и не особо пьющий. Маша дождалась ответного приветствия. Зашла в кабинет. Прошлась между их столами, демонстрируя ладно сидевшую форму и красивые ноги в ботиках на высоких каблуках. В столу подоконника глянул загадочно. А я к вам за консультацией, братья по разуму. В весь внимание широко улыбнулся Женя, растопырив рёки как для объятий. Лёша лишь кивнул, открывая какие-то ненужные файлы и таращись в монитор. Смотреть на Машу ему не хотелось, не потому, что она ему вовсе не нравилась или была противной. Нет. Маша была девушкой красивой, умной, и не раз почти в открытую заявляла о своих симпатиях к нему, но она, она была ему не нужна. Но вот совсем не нужна Алексею. А чего ему тогда ей голову морочить? Смысл переспать с ней, чтобы уж точно убедиться, что она ему совсем не нужна, и бросить? Он не такой, он старомодный, он за честность в отношениях, в серьёзных отношениях. В общем, приходит сейчас ко мне один дядька и решительно пишет заявление об исчезновении своей жены. 3 дня нет дома. Догадливо кивнул жене. Не три, больше. Маша округлила глаза и подняла указательный пальчик с идеальным розовым ногтком. Неделю. А чего ждал? Алексей поднял взгляд от монитора, по которому расплывались радужные круги заставки. Она у него типа в отъезде. Сначала на звонки отвечала, а потом вдруг бац тишина. Телефон выключен, а он даже координат её не знает. Как это? Он что, не знал, куда она поехала? Поднял брови майор Чкалин. Знал город? А куда и к кому конкретно? Нет. Так. «Та Левая тема какая-то. Женя, не находишь?» Алексей откинулся на спинку рабочего кресла и скрестил руки на груди. Жена уехала непонятно куда. Вдруг пропала. Неделю ее нет. Она перестала выходить на связь. «Он только спохватился?» «Типа того», — поддакнула Маша. «Подробности. Нам нужны подробности, Маша», — замахал руками Женя. «Куда поехала? Зачем?» «Уехал ли вообще?» Началось все с того, что его жена разбирала вещи на антресолях в квартире покойной матери и нашла там пачку старых писем от отца. А она его считала умершим. Мать ей так говорила. «Летчик-испытатель», — скорчил кривую ухмылку Женя. «Типа того», — кивнула Маша. Она нашла эти письма и решила отца разыскать в том городе, который в них упоминался. «Лет-то сколько прошло», — уточнил Алексей. Он мог уже и в самом деле помирить, но жена моего заявителя, понимая это, всё равно решила съездить туда. Маша назвала незнакомый город. Это где-то за Уралом, сказала мужу, что попытается хотя бы родню отца там отыскать. Маша на минуту умолкла, потёрла пальчиком переносицу. Её зелёные глаза неотрывно следили за Алексеем, тот же упорно рассматривал монитор. Он посадил её в поезд, Продолжила она, подавив разочарованный вздох. Он расцеловал на прощание, потом несколько раз созванивался, пока она ехала, и вдруг всё, тишина. Он сначала подумал, что телефон разрядился, а в поезде не было возможности зарядить. Потом начал звонить на железнодорожный вокзал. Там подтвердили, что поезд пришёл по расписанию, и ещё в вагонах есть розетки для зарядки мобильных телефонов. Он запаниковал и пришёл к нам. А позвонить в тот город, в который она уехала, ему, разумеется, никому, подытожил Женя. В том-то и дело, что никому. Маша покусывала губы. Была у неё такая привычка. Он в панике, принёс заявление. А я реально понимаю, что помочь не могу. Ему надо туда, в тот самый город. А он заявление написал и оставил. Покивал догадливый Женя. Да, протянула она с сожалением и добавила: Блин, и пригрозил Если ты заявление не примешь, жалобу на тебя накатает. Да, Женя, да. Заявление оставил. Ну ведь это она поискала приличные слова и не нашла. Это же полная задница, ребята. Согласен. Вставил вдруг Алексей. Неприятно, но но две пары глаз уставились на него. Одна с любопытством, вторая с надеждой. Не всё так безнадёжно. Начинать-то с чего? Беспомощно заморгала Маша. Вот поэтому она всё ещё в дознавателях. Алексей вздохнул. Кропотливо. Да, умна, но в соскной работе ей всегда был нужен стартовый пинок. Не может, никак не может начать сама. С нашего вокзала, установив, во-первых, каким поездом она уезжала, а ты ещё проводника. Сейчас все билеты продаются по паспортам. По ним же идёт посадка. Это очень хорошо. «Установишь? Опроси. Так, мол, и так. Садилась ли в ваш вагон такая-то дама? Провожал ли ее кто? На какой станции сошла? Встречал ли ее кто? Если она не помнит ни провожавшего, ни встречавшего, сделай запрос на вокзалы. Может, вагон попался в камеру видеофиксации? Установи личности. Далее...» Алексей вдруг замолчал. Ему вдруг показалось, что он уже где-то слышал название городка, куда отправилась на поиски своего отца некая дама. «Ну вот где?» «Что далее?» — поторопила его Маша. «Письма. Ты видела эти письма? Твой заявитель что говорит по этому поводу? Он их читал? Видел? Содержание знает?» Алексей глянул на Машу. Подивился её привлекательности, но так, походя без особого интереса. «Она ведь ему не нужна. Ну совсем. Письма, письма. Ага, позвоню». Попрошу найти, принести, показать. Нет, не так. Он поскрёб подбородок. Не надо. Лучше поезжи к нему сама. Посмотрись на месте. Может, там все стены в крови. Фыркнул Женя взбужденно. Его задевало, что Машка постоянно на Лёшу глазеет. Ну высокий, ну спортивный, ну симпатичный. И что? Он, Женя, тоже не пальцем сделанный. Ему вслед тоже красотки оборачиваются. И глазки строит. Его последняя девушка куда интереснее Машки. «Может, и в крови», — не стал спорить Лёша. «Мы же с вами знаем, коллеги, что по статистике в исчезновении одного из супругов, как правило, виновата вторая половина. Я поняла, Алексей». Маша снова покусала губы. «Приду я. Крови нет. И что дальше? Осмотрись. Запроси письма. Понаблюдай, откуда он их вытащит». И вытащит ли вообще? Ты на что намекаешь, товарищ майор? ахнула девушка. Письмо могло и не быть? Могло. Он тяжело вздохнул. А его жена могла просто искать предлог, чтобы удрать из дома. О нём на вде справки. Что за человек? Опроси соседей. Ой, майор, ты мне наговорил работы на 2 недели. сморщилась Маша. Одной тут никак. Может, может съездим вместе к заявителю? А У вас пока простой. Футь-футь-фу. Заралю оба в один голос. Потом один из них откликнулся: "Может, и съездим вместе?"